Глава девятая. Семнадцатый этаж преобразился. В Тульской аномалии он казался бесконечным, но теперь вдалеке виднелась черная граница, уходящая ввысь на многие километры. Алтарь я так и не заметил. Видимо, он скрывался за одним из небольших частоколов, которые мешали игроку обнаружить тварей. Хорошо, что в прошлый раз не отправился на его поиски, иначе потерял бы драгоценное время и уже был бы обнулен. По территории бродили антропоморфные мобы, напоминающие обычных исчадий бездны. Пока что они находились на приличном расстоянии и не представлялось возможным посмотреть их описание. Но прежде чем вступать в битву, лучше удостовериться, что смогу справиться с ними. А для этого нужно как минимум восстановить ману. В данжах имеются сундуки, в которых скрываются неплохие предметы я как-то достал зерно познания, сумевшее определенными подсказками помочь мне выбраться из перезагружаемого пространства. Чем раньше откроешь подобный схрон, тем качественнее будут артефакты. Но сейчас и на последующих этажах мне этот приз не грозит. Уж лучше без всякого риска получить дополнительное возрождение, чем ходить по грани и заработать какой-нибудь бессмысленный доспех. Подобное мне попадалось» волонцы, помнится, как-то достали странные бусины, поднимающие количество жизней до максимума. Мне бы такая штука точно не помешала. А что если...» Развернул аукцион, и в поисковике мысленной команды ввел запрос. «Две новости. Одна хорошая, другая плохая», — пробурчал я, отслеживая реакцию тварей. «Монстры подняли головы, и будто грозные хищники приготовились к прыжку». Причем данные действия совершили все мобы, находящиеся в моем поле видимости. Понятно. Огромный агрорадиус реагирует на шумы и движения. Хорошо, что аркану прикрывает меня от обнаружения. Тогда пока что стоим и не отсвечиваем. Аукцион порадовал нужной эссенцией. Однообразных лотов было три, но цена, несмотря на заполненность шкатулки, для меня оказалась неподъемной. Велись торги, ежесекундно поднимающие значения на десятки миллионов. Видимо, участвуют тяжеловесы из первой сотни. Только у них в загашниках могут таиться одиннадцатизначные числа. Богатей, мать их идти. Посмотрел рейтинг. На первом месте красовался Агивст. Потом шли Атланты. Снежный Барс почему-то провалился на пятьдесят четвертое место. Заметил, что каждый из них остановился на шестьдесят третьем уровне. Почему так, непонятно. Не думаю, что это простое совпадение. Последний потенциальный участник арены достиг 48-го уровня. Я же, хоть и провел в левитирующей бездне больше года, до сих пор находился в первых 50 тысячах. А когда использую снятие ограничителя, то войду в 20 тысяч. В принципе, ничего критичного. Информация, где еще можно набрать уровни, у меня имеется. Если мне предоставят дней 100 то должен догнать Лику с Кейрой, но для начала нужно выжить. Я пытался вспомнить, что стало с охотниками. Адепты гильдии всегда работают боевой звездой. Первого Арахнида я убил сразу после возвращения из провала. Паук не ожидал, что у меня появится неплохое оружие, способное уничтожить его во внетелесном состоянии. Больше эту ошибку они не допустят. Второй, который нависал надо мной, сдох на моих глазах. Смерть третьего я не видел, но почувствовал. Он, как понимаю, принадлежал силе порядка. Четвертого размазала в воздухе. Но пятый... С ним проблема. Я, конечно, зацепил кого-то, когда перемещался в Штаты, но не думаю, что он из охотников. Скорее уж случайно подвернулся игрок, который за каким-то лешим оказался в Зазеркалье. А вдруг это и был Снежный Барс? Из-за чего-то он ведь провалился в рейтинге. Хотя нет. Я сейчас пытаюсь подгонять факты под случившееся, но было бы забавно. Пока мана не восстановилась, следует закупиться полезными вещичками. Посмотрим, насколько развились крафтеры за время моего отсутствия. Снова залез на аукцион, чтобы обновить амуницию, зелья и артефакты. Меня ждало полное разочарование. Во-первых, значительно уменьшился ассортимент. Возникло чувство, что землю отрезали от межмирового рынка. Нигде не было того же реактивного ранца, который я видел еще в первые дни игры. А жаль. Такая приблуда мне бы не помешала. Во-вторых, цены заметно выросли. Сейчас наблюдается заметное расслоение уровней игроков. Тот, кто сразу не выбился вперед, упустил шанс добиться значимых высот. Черт побери, да даже игрок с двадцатым уровнем уже не сможет купить обычный системный нож, не говоря уже о гемах. В-третьих, упало качество почему-то не наблюдая убойных зелий, способных поглотить площадь футбольного поля. Куда все делось? Ну, хотя бы увеличилась длительность эффекта обезболивающего. И то хорошо. Среди оружия попадались интересные экземпляры. Пассивный навык владения достиг довольно высоких рангов. Теперь ребенок, который первый раз возьмет в руки булаву, сможет одолеть лучшего мечника из тех, коих рождала земля. На топорах, копьях, саблях имелись эффекты, наносящие дополнительный урон различными школами магии, вроде тьмы, огня или вовсе гравиокинеза. Но я в любом случае свое колечко ни на что не променяю. Да и пушистая хрень полезней всех этих железяк. Просмотрел описание Жезла. Для его восстановления требовалось собрать ремесленные материалы и посетить неопределившуюся локацию. Некоторые элементы продавались на аукционе, другие точками обрисовывались на карте. Рядом с третьими стояли знаки вопросов. Насчет локации не имелось никаких пояснений. В принципе, к началу арены вполне успеваю и уровни набрать, и починить скиптер. Доспехи чаще продавались полноценными комплектами. Вершиной творения игроков служила броня, отдаленно напоминающая аволонскую хамелеоновую защиту. Она приглушала шаги, скрывала человека от обнаружения, имела сопротивление к некоторым видам магии и блокировала перцептивные воздействия вроде яркого света, удушливых ароматов и громоподобных звуков. Еще из плюсов — создавала наносящую урон ауру, была крайне прочной и быстро восстанавливала повреждения. Из минусов, если не считать заоблачной цены и высокого уровня ношения — В экипированном виде время существования ограничивалось неделей, а в инвентаре хранилось до полугода. Просчитав все до мелочей, обновил террасу. Брал не из рук умельцев, а через Инфополя. Старую, с которой мне помогли ученики Агюста, отправил на торги. Хорошо еще, что хаотический гриндер и улыбка фортуны нивелировали траты, иначе пришлось бы покупать что-нибудь поскромнее. Я стал обладателем визуально непримечательного доспеха, который с легкостью выдерживал вес несистемных объектов до 3 кг. Те же защищающие от пуль повязки с легкостью блокировали очередь из Калашникова, но их время жизни исчислялось минутами, а на моей броне эффект был постоянным. Теперь можно не бояться, что меня подстрелит какой-нибудь ушлый снайпер. В свойствах имелось и самовосстановление, и увеличенная точность, и гашение инерционных воздействий. Но главное удобство. Теперь стальные пластины не вгрызались и не защемляли кожу. Влияние распространялось и на руки. Не знаю, какой будет классовая броня, но с уверенностью могу сказать, что на данный момент это лучшая кираса из имеющихся. Хотя цена, повторюсь, очень кусается. Прикупил гемы. Про универсальные на гриндер речи не шло. И десят миллионов без уменьшающих модификаторов слишком дорого. Взял четыре нарканом, на сравняв его с другой характеристикой высшей иерархии. Еще по три закинул в целостность и перцепцию, инкрустировал камни в неуничтожимый перстень. На аукционе было довольно много артефактов насыщения по символической цене. Предложение намного превышало спрос. Видимо, проблема голода больше не актуальна. А я как-то опасался, что человечество из-за нехватки еды вымрет еще до начала арены. Ошибся. С интересом купил питательный субстрат. Передо мной материализовался предмет, напоминавший коржик. По пространству разнесся смрад переспевших овощей, подгнившей рыбы и какой-то дешевой сивухи. Мобы, почуяв новый запах, с интересом задрали головы. От греха подальше тут же спрятал субстрат в инвентарь. Я недавно ел мясо кадавров, своего рода каннибализм, так что никакой брезгливости артефакт у меня не вызвал. Но не думаю, что большинство людей довольны сложившимся положением дел. Хотя за год, наверное, они уже пообвыклись. Тула со своим бесконечным ресурсом провизии, видимо, превратилась в богатейшее поселение. Даже я сейчас отдал бы пару зелей за кружку дешевого растворимого кофе. А что говорить о всяких гурманах, сладкоежках и выпивохах? Вот то-то! Новых заклинаний на мою школу на аукционе не было. Гримуары со способностями также отсутствовали. Зато случайно обнаружил боевой парализующий свиток, бьющий на две сотни метров и имеющий свойство самонаведения. С интересом вбил в поиск новое понятие. Передо мной развернулась панель со множеством подразделов. После изучения понял, что крафтеры каким-то образом научились заключать заклинания различных школ в специальную бумагу. Хотел прикупить себе атаку с полиритическим уроном, но интерфейс высветил, что слот основного и дополнительного оружия занят, потому у меня нет возможности воспользоваться будущим приобретением. Ну что ж, будем учитывать, что у всех нынешних игроков может таиться дальнобойный одноразовый сюрприз. баропота когда я покупал предметы, уменьшился. Действие ограничителя увеличилось до 14 лет. Перед полетом в артефакториум использовал снятие. Уже собирался вложить свободный уровень, но внутреннее чутье подсказало, что этого лучше не делать. Ученики Агюста рассказывали, что за быстрое развитие могут последовать очередные санкции. Ладно, если потеряю очко характеристик, неприятно, но не смертельно. А если возрождение? Выйдет крайне глупое обнуление. Пришлось на неопределённое время зависнуть на 42 уровне. Я переместился на левитирующую в космосе площадку. «Дважды прошелся от тумбы к моему дереву развития. Знаки силы вложил в дистанцию. Посмотрел активные ячейки». «Скорость — 10 плюс 100 метров в секунду. Расстояние — 10 плюс 420 метров. Время — 1 плюс 14 секунд. Объем шаров — 1 плюс 1 метр. Длина потока — 10 плюс 10 метров». Дополнительно прорисовывалась ветвь, предназначенная для класса стихийного универсала. «Изменение траектории. Десять из десяти. Невидимость. Семнадцать из 17. так «Так-то оно все выглядит неплохо. Уверен, что сойдись я в битве против любого из землян, за исключением учеников Агюста и, может быть, Снежного Барса, его силы мне совершенно неизвестны, то, скорее всего, вышел бы победителем». С моим кариокинетическим ударом игрокам не помогли бы ни заклинания бесплотности, ни универсальный блокиратор на элементализм, ни другие системные приблуды. Хотя, опять же, а вдруг я недооцениваю людей? В тот же свиток, как понимаю, можно заключить очень мощные чары, но бьют они всего лишь на 200 метров, так что мое преимущество заключается в расстоянии. Да и вообще. «Человек я мирный и ни с кем сражаться не хочу, а мои размышления исключительно для гипотетической ситуации». Я вернулся обратно в данж. Закупился зельями, телепортами, скрывающими артефактами. Выставил крафтовые материалы на аукцион. Изучил рейтинг, отмечая уровень развития игроков, с которыми меня сводила судьба. С удивлением обнаружил, что очень и очень многие мои знакомые находятся в топ-1000 — бывшие старички, командование «Тулы», Чита Стаменовых, некоторые Авалонские Прихвостни. Да даже Мажорик с ошрамированным Андреем. И те смогли приблизиться к списку участников арены. А я, пока прохлаждался в провале, сильно отстал. Стыдно должно быть. Старт ведь у меня вышел великолепный. Тут тебе и свободная территория, где все мобы мои, и помощь от первозданной силы, и наставление от Кьеры. И на кой черт хаос послал меня в эту левитирующую бездну? Получил я, конечно, немало, но упустил намного больше. Изучил карту, которой меня наградил царственный лягушонок. Срисовал расположение восьми стационарных магазинов. Один из них находился на относительно близкой ко мне дистанции. Увидел непонятные аномалии в виде сложных лабиринтов. Смог определить зазеркалия, коих я насчитал целых пять. За четыре часа резервы маны достигли максимума, а я полностью утолил информационный голод. «Пора снизить поголовье мобов до нуля». Я воплотил три сферы неофита разных направлений элементализма. Требовалось проверить, поддаются ли монстры обычной магии. А то на прошлом этаже существа полностью игнорировали любое чародейство. Твари будто по команде тут же завизжали и скопом бросились ко мне. Экипированный шлем сильно нагрелся, недвусмысленно намекая, что идет массированное псионическое воздействие. Шарики впечатались в клацающие морды. Субстанции оставили огненные морозные и электрические росчерки. Монстры запнулись, грохнулись и попытались сбить с себя небольшие сгустки. Ранг для умерщвления не хватило, зато я удостоверился, что эти существа не доставят мне особых проблем. Снова сформировал снаряды, но на этот раз афитом не ограничился. Сферы адепта с легкостью пробивали головы. Мобы дохли один за другим, а я спокойно стоял, периодически поворачивая корпус. Я никого не подпускал к себе, а направляющее умение способствовало, чтобы ко мне никто не подкрадывался. Твари пытались напасть разом. Они стекались со всех концов семнадцатого этажа к центру, туда, где находился я. «Удобно. Надо бы, наверное, дополнительно купить призывающую кулатушку. видел на аукционе предложение от игроков. Спустя пару минут никого не осталось. А я лишь выматерился. Можно было уничтожить тварей намного раньше. Ушло меньше сотни единиц маны. Активировав стихийную свободу, я воспарил на десяток метров. За одной из небольших стенок заметил алтарь. Разрушу его позже. У меня еще имеются неотложные дела. Пока собирал вывалившиеся из мовов крафтовые материалы и бесполезные фиалы, параллельно высматривал сундук. Ларчик обнаружился через полтора часа у самой границы. Его силуэт проглядывался на высоте 50 метров. Взлетел, удостоверился, что нет никаких ловушек, и использовал отпирающие заклинания. Внутри обнаружилось странное зелье. Впервые на своей памяти заметил в графе «качество», «отвратительное». Я ухмыльнулся, увидев, для чего оно предназначалось. Как раз для заточения заклинаний в свиток. И если не ошибаюсь, подобный предмет мог создать не только ремесленник, но и игрок боевого класса вроде меня. Полезный на аукцион. Предложения от людей отсутствовали, зато в инфополе появился новый раздел со схожими склянками и пустыми универсальными пергаментами. Фиал, который был у меня в руке, стоил 75 тысяч и позволял заключать в бумагу магию неофита. За снадобие для адепта уже требовали заплатить больше 50 миллионов, а цены на более высокие ранги и вовсе уходили в небеса. Убрал обломок пушистой хрени в баул и купил нужный мне ингредиент минуту, откровенно тупил, не понимая, что делать со свитком. Потом переместил зелье в слоты быстрого доступа и мысленной командой выпил его. «Желаете зарядить свиток? Да, нет?» «Да». «Выберите заклинание». Дальше предоставлялся список из тех способностей, что затрачивают ману. Для заполнения требовалось влить утроенное значение магической энергии. Я пожертвовал три единицы, чтобы заключить огненную сферу неофита. Пергамент налился красным светом, посыпались искры, задул ветер. «Торжественной музыки не хватает!» — попенял я создателю игры. «Внимание! Вы открыли талант зачарования. Получена одна жизнь, получена одна очка характеристик, получен один знак силы». «Очень приятный бонус!» — особенно порадовало дополнительное возрождение. Я развернул описание таланта. Чем больше вчитывался, тем больше понимал, что мне просто необходимо оказаться среди участников арены. Когда стану магистром, я не буду ограничен в мане и смогу заключать любые заклинания вплоть до грандмастера. При этом клепать такое оружие можно десятками, а это уже великолепное подспорье в будущей битве. Из чего это я начал верить, что мы сможем победить?»